Эпилог. Диана. Небольшой домик, стоящий в центре города, преобразился. Некогда здесь была кофейня, но хозяйка решила сделать обновление. Ремонт, который затянулся непозволительно долго. Потом новые поиски мебели для интерьера, посуды. И вот завершающим звеном шли мы. Агентство «Феи беспорядка». Но в народе нас называют «Феи порядка». С недавних пор пользовалась большим спросом. У нас месяц был расписан до самого конца, но мы были только рады. Как-то быстрая идея перешла из разряда написанных в разряд осуществимых. Сначала мы отмыли свои дома, которые находились в черте города. Потом взялись за соседние, потому что к нам приходили и уточняли, кто сделал столько красоты. Потом молва о нас пошла дальше. За небольшими заказами стали появляться более крупные и существенные. Так говорит Арчин, я не только нашла свое место в этом мире, но и приучила драконов и магов заблаговременно заботиться о чистоте в доме, в котором они живут. Раньше уборка была редким явлением. Вычищенные палы и стены погружали в стазис, тратя на это кучу сил и средств, а теперь можно приглашать клининг в нашем лице. Времена меняются, как и потребности. Но вернёмся к домику, который мы с Кристиной очистили так, что все вокруг блестело от чистоты. Робот-пылесос домывал полы, а очиститель натер до блеска последнее окно, а мы осматривали то, что получилось по итогу. Пришлось и посуду перемыть, чтобы она блестела ничуть не хуже самой кухни и зала, где будут принимать гостей. «Красота!» — вынесла я вердикт. «Записываться будете на следующую генеральную уборку?» Илла активно закивала головой, а Кристина выудила из кармана блокнот и стала искать свободные даты. Кстати, хотелось бы заметить, что у нас были выходные, самые настоящие и очень нам нужные. Во-первых, отдыхать необходимо, иначе сил не будет. Во-вторых, во-вторых, мы еще и учились вечернюю смену, которая буквально недавно появилась в академии. Пришлось некоторыми знаниями поделиться по этому поводу, чтобы Арчин мог придумать график для тех, кто учиться хочет, но в силу некоторых обстоятельств не может. Вечернюю группу открыли быстро, но, судя по нагруженности, мужчины откроют еще несколько, но уже по другим направлениям. А в третьих, у каждой из нас была семья. Так что это накладывало некоторую ответственность. Это отдельная история, как Арчин сделал мне предложение. Как оказалось, я уже давно согласилась быть его женой. Он мне даже рассказал, где именно произошло это событие, дословно передав наш диалог, я пожала плечами и кивнула. А почему нет? Пусть сначала мы немного не поладили, но, как говорится, от ненависти до любви всего один белый дракон, и вот я уже, преподавателя темной магии, верю, как никто другой, а еще безгранично доверяю и даже люблю. А последним ему еще не сообщила, но думаю, он все и так прекрасно понимает. Так вот, второе предложение было сделано в торжественной обстановке, в кругу самых близких и дорогих нам людей. Этот невероятный мужчина подарил мне колечко и сделал все так, как положено у нас на земле. Я же прищурилась и повернулась к Фредерику Варсу, который лишь улыбался и смотрел на меня очень хитрыми глазами. Я же ему все сама и рассказала, о предложениях, о традициях, только думала, что сделала это во сне. Вот же драконы хитрющие. Однако, как бы я ни возмущалась, было приятно, поэтому руку свою протянула, и колечко совсем скоро прекрасно заискрилось на пальчике. «Диана!» — позвала меня подруга, выводя из мыслей и воспоминаний. «На этой неделе у нас еще три заказа». «Чудесно!» Обрадовалась я, потому что работы не боялась никогда. «Тогда расходимся, мне еще готовиться к зачету, вздохнула девушка. «Как и мне», — так же печально произнесла я. «Стоило нам выйти на дорогу, которая располагалась за заборчиком, как подъехал экипаж, который забрал Кристину, а меня уже ждал Арчин с букетом цветов». После последней битвы прошло уже довольно много времени, но все равно каждый раз оглядываюсь и вздрагиваю, если в нашем доме громко хлопает дверь или же Ричард сообщает о гости. Наверное, это понимает и муж, раз старается как можно чаще встречать меня или прислать кого-то, кто сопроводит меня до дома. «Как прошел день?» — уточнил он, забирая из моих рук сумку. «Чудесно, а у тебя?» «Всеми мыслями о тебе», — улыбнулся мой рыжеволосый мужчина. Жаль только, что одна прядь волос у него стала пепельно-белой, как напоминание, чтобы помнили все, какой скрытой силой обладает этот талантливый дракон, а главное, какую цену платим все мы. «Тогда пошли домой, буду вкусно кормить тебя», — подмигнула Арчину. «А я, так уж и быть, помогу подготовиться тебе к зачету. За это муж получил локтем в бок и сдавленно охнул. Ты мне просто должен помогать, прищурилась я. Безусловно, любимая, усмехнулся преподаватель по темной магии и повел меня по дорожке в сторону нашего дома.